Глава 14. В воздушном дворце, вознесенном над облаками, в зале, состоявшем из хрустальных колонн, хрупкая блондинка в простой крестьянской одежде улыбалась, глядя в глаза разъяренной брюнетки. В двух шагах от них, развалившись на троне из слоновой кости, восседал мужчина в одежде воина. Он задумчиво поглаживал бороду, рассматривая игральную доску с крошечными фигурками, над которой поднимался золотистый туман. «Ну что, сестричка, ты все еще думаешь выиграть?» Блондинка открыто насмехалась, что никак не вязалась с ее скромной одеждой и смиренным выражением лица. «Арнеш, ты нарочно вмешалась?» Бенгет, а это была она, сердито топнула ножкой по хрустальному полу. «Кто тебе позволил? Он?» Она гневным жестом вперила в супруга указывающий перст. Эрк недовольно откашлялся. «Причем здесь я? Это разборки между вами, девочки, не впутывайте меня в свое соперничество». «Ну как же?» Личико брюнетки исказила раздраженная гримаса. «Всему пантеону известно, что эта дурочка Арниш спит и видит, как бы забраться в твою постель. Что, сестричка, решила подыграть моему муженьку в надежде на теплое место? Я просто воспользовалась своим правом». Блондинка опустила ресницы, пряча победный блеск в глазах. «Или ты забыла правила Командуй у себя на южном континенте, а на северном все женщины мои. К тому же, — она позволила себе слегка усмехнуться, — мужчины предпочитают ласковых кошечек, а не диких тигриц. И поэтому ты сделала из моей эсмиль слабовольную мямлю? Или это месть мне за эрго? Ты слишком высокого мнения о себе, Бенгет. Тебе нужно быть проще». Бенгет фыркнула и развернулась так резко, что подол ее шлейфа, сотканного трудолюбивыми восьмилапами пряхами из тончайшей шелковой паутины, взметнулся вверх и небрежно мазнул по лицу Арныш. Блондинка отступила. Богиня Южного континента в два шага пересекла расстояние, разделявшее ее и мраморный столик, на котором располагалась игральная доска. «Ну что ж», – процедила она, сузив глаза и пристально вглядываясь в ситуацию на доске. «Сейчас мой ход. Обещаю, скучно не будет». Эсмиль дрожала на морозе в мокрой одежде, но уходить со двора не хотела. Когда Неран практически на себе втащил ее в ворота стойбища, она почти не чувствовала рук и ног, но сейчас, немного оправившись от пережитого страха, вернула себе прежнее самообладание. Первым делом вытряхнула снег из-за шиворота и огляделась. Маленькое стойбище не впечатляло размерами, зато его высокий в три человеческих роста частокол сделанный из цельных сосновых стволов и тяжелые ворота, которые невозможно было открыть в одиночку, поразили ее воображение. Над воротами к тому же имелись две башенки для лучников, и в них сейчас сидел кто-то из дангонаров. Люди Дарвейна стреляли по ирбисам из арбалетов, не давая обезумевшим от крови хищникам подойти слишком близко. Кровь была везде – на снегу, на воротах, на одежде мужчин, которые с нахмуренными лицами прислушивались к завыванию ветра, не выпуская из рук окровавленные мечи и копья. «Где Дар?» Девушка развернулась к Нерану, который теперь не отходил от нее ни на шаг. «Он там!» Данганар, сурово сдвинув брови, кивнул на ворота. «Там?» Эсмиль буквально оцепенела. «Один?» «Вы должны ему помочь!» «Невозможно!» Голос Данганара дрогнул, но взгляд остался непреклонным. «Это дань Эргу». «Что?» Мысль о том, что Дарвейн остался там, за спасительными стенами, один на один со стаи хищников, показалась Эсмиль чудовищной. Она сама не заметила, как ухватила Нерана за грудки и встряхнула опешившего мужчину. «Какая дань! Ты в своем уме! Он, твой лэр Он такой же сын Эрга, как и я, и если Эрг захотел его жизнь, он ее возьмет. ну уж нет, не так быстро!» Последние слова Эсмиль процедила сквозь зубы, отступая от Нерана и оглядываясь вокруг. Стоявшие рядом мужчины смотрели на нее с сожалением. «Что смотрите?» Крикнула она им. Казалось, ее голос сейчас сорвется, но вместо слез в нем зазвучал металл. «Где ваша хваленая храбрость? Боитесь выйти за ворота? Боитесь этих кошек? Вы такие же никчемы, как все ваши женщины. Можете только прятаться за стенами и дрожать за свою шкуру!» «Возьми свои слова обратно, рабыня». Один из Данганаров, кажется, это был Рикван, из подлобья метнул в нее тяжелый взгляд. «Ты не знаешь, о чем говоришь». «Знаю!» «Ваш Лэр сейчас там, один, а вы тут трясетесь от страха. Трусы!» «Ну все!» — выдохнул второй, делая к ней стремительный шаг. «Эта баба меня достала! Раз такая храбрая, то дайте ей меч и выкиньте за ворота. Может, Эрк возьмет в дань ее душу, и тогда наш Лэр останется жив!» Он хотел схватить ее за горло и швырнуть в снег, но Вирстин, который все это время молча вытирал с клинка кровь, внезапно оказался между ними. «Ты!» Кончик меча уперся в грудь Данганара. «С бабами воюешь?» «Да разве она баба, змеюка?» Тот раздраженно сплюнул. «Выкинуть ее за ворота и дело с концом. Пусть отдаст свою жизнь Залера, раз ей так хочется. Дайте копье или меч, и я сама пойду». Упрямо набычилась девушка. В ее душе клокотал гнев, в глазах светились ярость и презрение. Капюшон упал, и теперь растрепанные волосы развевались вокруг лица, придавая ей вид разъяренной фурии, пособницы мести. «Я пойду с тобой!» Оттолкнув опешившего товарища, Вирстин протянул ей руку. «Я тоже!» – произнес Бер, спускаясь из башни с арбалетом в руках. «И я!» – отозвался Эльдрен, идя вслед за ним. Рикван и ниран молча кивнув, обнажили клинки. Странное дело, когда Данганара закрывали ворота, те поддавались трудом, недовольно скрипя на морозе, а сейчас распахнулись так легко, будто с той стороны их толкнул невидимый таран. Ледяной вихрь ворвался на площадь, закружил, сбивая людей с ног, срывая с их головку пешоны дергая за полы плащей. И в этом вихре Исмиль почудились очертания снежных хищников и далекий рев, полный триумфа. Ледяная пустыня уже предвкушала жертву. дарвин в сотый раз обругал себя идиотом, и было за что. Он стоял один, буквально в двадцати шагах от чистокола, защищавшего стойбище, а к нему приближались, медленно сжимая круг, обезумевшие от запаха крови хищники. Дангонар насчитал пять ирбисов, самка и четыре котенка, уже достаточно крупные, чтобы в одиночку завалить человека. Это один из них напал первым, сбив девушку с седла, словно почувствовал, что та станет легкой добычей. И стало бы, если бы не вмешался Дарвейн. Перехватив кинжал поудобнее, мужчина коротко выдохнул и приготовился к атаке. И вовремя. Самка прыгнула, метя ему в горло. Замах. Удар. Жалобно мяукнув, Ирбис отлетел в сторону. В снег упали красные капли. Дарвейн сплюнул сквозь зубы. Теперь они не пытались действовать в одиночку, наоборот, кружили вокруг него, медленно подступая, сжимая круг и готовясь прыгнуть одновременно. И не спускали с будущей жертвы по человечески умных глаз. Это были не просто большие кошки, это были снежные звери, рожденные бурей, вскормленные на крови. Они не знали пощады, не знали поражения, их гнал вперед запах добычи. Через секунду один из них прыгнул, давая сигнал остальным. Дарвейн успел отскочить, уходя с линии атаки, ударил хищника в бок на мгновение ощутив, как под острым клинком лопается тугая шкура. Ирбис издал басовитый мявк, отпрыгнул в сторону, и тут второй зверь вцепился Данганару в ногу, а третий, подпрыгнув, замкнул клыки на руке, державший кинжал. Еще один бросился прямо на грудь, стараясь завалить жертву и добраться до горла. Раненая самка рычала, глядя, как ее котята треплют добычу. Казалось, спасения нет, участь предрешена. В голове мелькнуло смутное сожаление и размытый образ девушки с голубыми глазами. Уже падая и почти теряя сознание, Дарвейн увидел, как из пелены снега с гиканьем и улюлюканьем на Ирвисов набрасываются знакомые тени. «Дарвейн! Дар!» Словно издалека звал его женский голос, это была его рабыня, в ее голосе сквозили испуг, тревога и какое-то пронзительное чувство, похожее на тоску. «Ты меня слышишь?» Он почувствовал прикосновение теплой ладони к небритой щеке, понял, что лежит на снегу, закрыв глаза, а все тело горит от звериных когтей и клыков. «Боль — это хорошо», — мелькнуло в голове. «Если болит, значит, я жив». Но открывать глаза не хотелось. «Он умрет!» В женском голосе прорезались панические нотки. Ему хотелось усмехнуться, но губы не слушались, лицо, да и все тело стало словно чужим, только боль ощущалась как своя. «На все воля эрга Раздался еще один голос, на этот раз мужской. Дарвейн узнал Вирстина. «Да плевать я хотела на вашего эрга Похоже, его маленькая рабыня разозлилась. «Вы двое! Поднимайте, только осторожно! Несите к огню!» «Ты и ты разбейте палатку. Ты пойдешь со мной, покажешь, где Амшевар и как им пользоваться. Чего смотрите? Повторить?» Эсмиль говорила так точно всю жизнь, только и делала, что отдавала приказы. Коротко, четко, сухо. Слова падали в морозный воздух, будто осколки льда. Дорвейну даже интересно стало посмотреть на нее. Он напрягся, сились поднять веки и хоть одним глазком взглянуть на ту, что посмело указывать Дангонаром. Но тут чувство того, что его оторвали от земли, вышибло из легких воздух. «Осторожно!» Девушка зарычала, будто волчица, когда он издал глухой стон. «Запарю всех насмерть!» «Не много ли берешь на себя, рабыня?» Ответил ей недовольный голос одного из насильщиков. это был Ниран. «Забыла, где твое место?» «Кто ты такой, чтоб указывать мне?» Огрызнулась она. «Ты меня купил?» «Нет. Значит, для тебя я не рабыня. Хочешь доказать свое превосходство? Отлично, можешь вызвать меня на дуэль. Я с бабами не воюю». «Правильно. Чего с вашими бабами воевать Любую бери и пользуйся». «Девочка, ты бы прикрыла рот». вскипел вирстинг, который придерживал своего командира за плечи. «Здесь не место для споров». Дарвейн наконец-то сумел открыть глаза, и первое, что он увидел, было ночное небо, на котором сверкали и переливались россыпи крупных и мелких звезд, похожих на драгоценные камни, брошенные на истинно черный бархат чьей-то небрежной рукой. Снежная буря утихла, словно ее и не было, вместе с ней пропали и ирбисы. С трудом повернув голову, он понял, что его внесли в стойбище и положили на толстый слой попон, брошенных одна на другую. Рядом кто-то из воинов разводил огонь, используя предусмотрительно взятый из леса хворост. «Дар!» Над раненым склонилось встревоженное женское лицо в ореоле растрепавшихся золотых волос. «Как ты?» «Жив!» Выдавил он и почувствовал, как на губе лопнула кожа. Рот наполнил солноватый привкус. «Сейчас поставят палатку!» сообщила Исмиль, потом, немного подумав, протянула руку и вытерла кровь с его губ. «Ты не будешь против, если я тебя осмотрю?» «Зачем?» «Буду лечить». Она с несвойственной ей заботливостью укрыла его меховым покрывалом. «Это может сделать и Вир. Как хочешь». Что-то случилось. Девушка, только что смотревшая на него с теплом, мгновенно стала далекой и холодной. Ее лицо еще секунду назад дышавшая тревогой моментально замкнулось, превратившись в маску равнодушия. Она пожала плечами и поднялась, собираясь уйти. «Стой!» Пальцы Дарвейна ухватили ее за край плаща. Лицо мужчины исказило гримаса боли. Одному эргу известно, чего ему стоило это сделать. «Что еще?» Эсмиль взглянула на него с высоты своего роста и выжидательно приподняла бровь. "Останься. Зачем?" Она невесело усмехнулась. "Здесь есть кому за тобой присмотреть". Развернувшись, Эсмиль торопливо зашагала прочь от костра. Кто-то окликнул ее из темноты, но она лишь отмахнулась. Странное чувство сжало ее сердце, подступило к самому горлу щемящим комком, глаза повлажнели. Она подняла голову вверх, не давая малодушным слезам упасть с ресниц. Заморгала быстро-быстро. Только бы никто не увидел этот позор. Аморская госпожа, наследница высшего дома, плачет. И из-за кого? Из-за дикого, грязного варвара, который не стоит ее мизинца. На тёмном небе вспыхнул полупрозрачный зелёный луч, за ним второй, третий, четвёртый. К ним добавились голубые и жёлтые. Не успела Исмель осознать, что происходит, как они повисли над её головой, закрывая всё небо. А поперёк них, словно трепеща на ветру, протянулась розово-алая лента. Девушка застыла с приоткрытым от изумления ртом. Никогда в жизни она не видела ничего подобного. «Это улыбка Эрга!» Раздался позади голос Нерана. «Говорят, она появляется тогда, когда Верховный Бог чем-то доволен». Эсмиль сморгнула, сбрасывая наваждение, и обернулась. Данганар смотрел на нее с интересом. «Что?» Она с вызовом уставилась на него, надеясь, что он не заметит ее покрасневших глаз. «Палатку поставили, его милость перенесли, в котелке вода закипает. Я рада». Мужчина открыл рот, собираясь что-то сказать, но потом, видимо, передумал, махнул рукой, отступая в сторону костра и тихо шепнул «Спасибо».